Восьмое. Стреляли, по всей вероятности, из окна или с балкона противоположного дома. С профессиональным интересом Арина Михайловна изучила пулевые отверстия в стенах. Их оказалось четыре. Два расположились симметрично над дверью. Одна поле вошла в подоконник, а одна от трикошетьев от медного циферблата часов застряла в ножке директорского стола. Ваш стрелок не лучше моего, констатировала Арина. Косой. Новый Серафим Игнач, меня удивляете. Хоть бы занавески повесили. Сидите здесь как кукла в витрине. Вернувшись в свое кресло, она прикурила новую сигарету. «У Ильи Прокопича день рождения сегодня», — сказала она. «Так что давайте конкретно, батюшка. Что я еще должна сделать, кроме посещения сумасшедшего дома и прямого эфира?» «Когда вам ехать?» 1900 ноль Ресторан русский. Явка обязательно. Нужно чуть пораньше. Я хочу найти Элена. Попробую его напоить. После одного сеанса полного счастья иногда и водка помогает, если ее, конечно, море. Отец Серафим сварил еще кофе. Присев напротив журналистки, он рассказал, что, наконец, после долгих поисков, ему по своим старым каналам удалось получить копии документации доктора Вячеслава Викторовича Строгова, а также и еще некоторые материалы по эксперименту, проводящемуся якобы в рамках программы Сороса. Таким образом... В стационаре совершенно официально проводится серия экспериментов над людьми. В основном это жертвы тоталитарных сект. Но особое внимание привлекла к себе совсем небольшая группа. Наш доктор, и не он один, заметим, тщательно изучает нескольких больных. Здесь важны подробности. Группа состоит из трех человек. Это инженер. Афанасий Николаевич Кристилин, думающий, что он православный монах, московский школьник Андрей Андреевич Ярославцев, после потери реального мира вообразивший себя зверюгой-гестаповцем, и киевский слесарь-сантехник Михаил Михайлович Йоффе, после посещения нескольких лекций по знакомой вам дианетике, превратившийся в физико-ядерщика с манией вины перед человечеством. Все трое так или иначе соприкасались с тоталитарными сектами, но обработка по обычной схеме не привела ни к полному зомбированию, ни к подчинению. Эти люди абсолютно нормально, не считая, конечно, того, что полностью заменили свою реальную память на память своего романтического героя. Так что, можно полагать, они держат этих людей у себя в психушке для того, чтобы получше разобраться в механизме защиты. «Таких людей четверо», — сказала Арина. «Четвертой в этом списке стою я». «И всем этим заведует мой Вячеслав Викторович». Журналистка неосторожно сбросила пепел с сигаретой, и тот попал на волосы. «Всем этим заведует профессор Турханов, но это чистая фикция, громкое имя, под которое выбивают деньги. Очень громкое имя, мировой авторитет, но им этого недостаточно». Ваш милый доктор не солгал, биомодулятор им так и не удалось заполучить для своих экспериментов, цена слишком кусается. Значит, все мои старания напрасны? но от отчего же напрасны? Вы, например, установили, что в клинике есть еще один доктор? Арина тряхнула головой и удивленно глянула из-под рассыпавшихся волос Людмила Эфкащенко. Американка? Она. Серьезный специалист по нетрадиционным религиям. Она единственная, кому удалось обычными фармакологическими средствами раскодировать несколько жертв Белого Братства, Марии и Как сейчас помню, два мальчика 14 и 17 лет, и одна девочка 11 лет. «Впоследствии я проверил, спустя всего лишь три месяца после триумфального выздоровления, все трое стали членами другой секты. Та же Людмила Ф. Кащенко давала экспертное заключение по наличию отклонений в психике членов секты Аум Сенрико». Он цитировал документ по памяти, полуприкрыв глаза. И журналистка опять отметила профессионализм этого человека. 30-50% верующих — люди с высшим и средним образованием. Более 60% верующих — из полных русских семей. Показатели психической уравновешенности лучше, чем у других религиозных групп. Показатель асоциальности на основе личностного теста Котелла не превышает нормы. Показатель общительности откровенности по тесту сект-аккорд средний. Догматичность и критичность верующих секты являются не фиксированными, а ситуативными. Резко отличает последователей Аум Семрикё показатель силы воли выше, чем остальных. Короче, она как дважды-два доказала суду, что никакого насилия над личностью конкретно в этой секте не было. Позже в Ельском университете Людмила Ф. Кащенко преподавала курс дианетики. Некоторое время провела в Японии, занималась тестированием новейших электронных систем для использования в психиатрии. Так что я думаю, сегодня на семинаре по дианетике вы столкнулись с одной из ее собственных разработок. Здесь работает по международному соглашению. Больше о ней выяснить пока не удалось. Так что сегодняшний семинар вы, Арина Михайловна, посетили не напрасно. Здесь прямая связь прослеживается. Похоже, наши друзья подбираются к русской ядерной кнопке протяжно прогудел колокол. Колокольню Троицкого еще не восстановили. Звон приходил от Елоховского собора, стоящего совсем недалеко в конце улицы. Журналистка затушила сигарету, колокол прогудел еще раз, отец Серафим перекрестился и продолжал. «Но сейчас я предлагаю заняться этими больными». Может быть, разобравшись в сути исследования, удастся понять и сам механизм воздействия. Кое-что мы, конечно, уже знаем, но мы должны знать про них, про их методы, все, все, что только можно узнать. Наиболее любопытен из находящихся в стационаре Афанасий Кристилин. Он уже в третий раз бежал и в третий раз был пойман. Я пытался перехватить Кристилина, когда он был еще в бегах. Вычислил его маршрут, без дозволения взял казенную машину, гнал, как сумасшедший, но опоздал. Из того же шкафчика, что и Джезву, отец Серафим достал дешевую картонную папку и, распустив шелковые тесемочки, показал Арине Михайловне большим веером стопку ксерокопий. Из истории болезни я узнал, что Афанасия Николаевича в больнице посещает некая монахиня. Я навел справки и о ней. Это Анна Семеновна коневская В прошлой реальной жизни была невенчанной женой Кристилина. Как и вы, коневская попала под влияние активной секты. Вероятно, они пришли туда вместе, и Анна, и Афанасий. Но девушка не имеет никакой ложной памяти, и я пытался говорить с ней. Это обычный случай полного стирания личности. Она — законченный зомби. Ею управляют, как игрушечным автомобильчиком при помощи радио. И то, что она приходит в больницу навещать своего бывшего любовника, уже само по себе странно. Кристилин же совсем другое дело. У него тот же случай, что и у вас. Арина Михайловна, и интерес психиатра к нему такой же, как и к вам. Я здорова. Арина прислушивалась к тяжелым ударам колокола и пыталась их сосчитать. Почему-то ей казалось, что с последним ударом что-то оборвется, исчезнет, погибнет, что-то неясное, живущее лишь на уровне ощущений, но что-то очень важное, решающее, значительное. «К какой именно секте принадлежит девушка?» — вдруг спросила журналистка. «Рыцари веры», — отозвался священник. «Рыцари образовались при расколе так называемого «богородичного центра». «Это они готовят нас к концу света?» Отец Серафим поднялся и, разминая ноги, вернулся к окну. Его черняющий профиль замер на фоне желтой стены». «Верно», — сказал он. «Конец света, как всегда, в последнюю минуту отменят, и состоится групповое самосожжение. Вполне логично, если девушка пытается вовлечь в акцию своего бывшего любовника. Вполне логично. От нее требуют публичного искупления греха. Это может быть и прямым приказом. А он? в недосягаемости В больнице?» продолжила мысль Арина. Она просто хочет вытащить Афанасий Николаевич. Тем более для них важно, что он не зомби. Вот и доктор говорит, что вы все здоровы. Отец Серафим вздохнул. Несколько минут он молчал. Арина смотрела на часы, нужно было идти. «Я подозреваю, что доктор планирует какой-то психиатрический опыт», — сказал отец Серафим. Он взял со стола ксерокопию и, сложив ее четверо протянул журналистке. «Возьмите, прочтите на досуге. Может быть, появятся какие-то свежие мысли. А я попробую проследить за доктором, если, конечно, позволит время». Колокол Елоховского собора смолк. Арина стояла в дверях, недовольно притопывая туфлями. Отец Серафим взял уже пустую остывшую джезву и погремел в ней ложечкой, почти в точности копируя звук замерзшего колокола. — Если что-то выгорит с прямым эфиром, постарайтесь предупредить меня заранее, — сказал